Цапля. Цапли широко распространены на территории России. Их легко распознать. Видов цапель множество. Это серая, рыжая, египетская, кваква, белая и солнечная цапли. Цапля входит в отряд аистообразных семейства цапливых. Цапля – это птица довольно крупного размера с длинными ногами. Рост цапли достигает полутора метра, а вес – до 9 килограммов. Средняя продолжительность жизни птицы – 20-25 лет. Цапля ходит главным образом по земле, но может влезать на ветки деревьев, а также летать. Птица способна передвигаться по болотистой почве. Конечности цапли длинные, на лапах отсутствуют перепонки. Цапля очень серьезно относится к своему внешнему виду. Птица очень тщательно за собой ухаживает. У цапли по всему телу есть маленькие перья, пудретки. Они хрупкие и легко крошатся. Именно этой мелкой крошкой и посыпается, или как бы пудрится цапля. На лапах цапли есть специальный палец, который цапля использует как гребень. Птица причесывается этим гребнем после того, как нанесет пудру. Птица каждый день ухаживает за собой. У цапли достаточно большие крылья. На концах крылья затуплены. Особенность цапли – ее осанка. Шея изогнута в виде плавного зигзага. На территории России чаще всего встречается серая цапля. Она распространена повсеместно от Калининградской области до Камчатки. Цаплю можно наблюдать также на Алтае весной, когда начинается ледоход. В это время они появляются в Чуйской степи, в Канской степи, возле Тенгинского озера. Однако количество цапель составляет всего около 10 птиц. Серых цапель можно увидеть также в Африке и Восточной Азии. Есть серые цапли в Восточной и Западной Европе. Серая цапля – это птица с крупными ногами и шеей. Ее перья окрашены в сизые и серые тона. Вдоль всей верхней части шеи серой цапли проходят темные линии. Клюв серой цапли бурого цвета, крылья окрашены в темный цвет. На голове птицы перья образуют своеобразный головной убор, который назван учеными косицей. Количество серой цапли в России сокращается – Достаточно широко распространена в России рыжая цапля. По строению тела рыжая цапля напоминает серую. Исключение составляет окраска. Она преимущественно рыжая. Но есть еще один очень интересный вид цапли – кваква. Это очень странно ведущая себя птица. Она распространена по всей планете. Своё прозвище она получила за особенную манеру голоса. Квакву можно узнать издалека по ее кваканью. Эта птица не живет лишь в Австралии. Кваква совсем небольшого размера. Как и серая цапля, она имеет длинные желтые ноги. Перья кваквы темно-зеленые, длинная шея каштановая. На голове птицы перья образуют своеобразную косынку. У кваквы большой мощный клюв. Глаза птицы желтые. Египетская цапля. Обитает большей частью в Южном полушарии, однако ее можно встретить в Азии и в Европе. Частично египетская цапля обитает в Северной и Южной Америке. Эта птица, в отличие от своих ближайших родственников, белой, серой и солнечной цапли питается различными насекомыми. Египетская цапля не боится человека. Цапля питается насекомыми, которых она собирает прямо из шерсти крупных копытных животных. Чаще всего это крупный рогатый скот. В России популяция египетской цапли очень немногочисленна. Эту цаплю можно встретить на реках Волга и Терек в Чеченской республике. Здесь их всего 30 пар. Разные виды цапель добывают один и тот же корм. Рацион цапли составляют рыбы, лягушки, раки, змеи и, например, ужи. Цапля может питаться также ящерицами, сусликами, полевками и различными насекомыми. Самый главный инструмент цапли на охоте – это мощная в форме плавного зигзага шея и клюв. Им цапля молниеносно ловит свою добычу, нанося смертельный удар этим гарпуном. Цапля очень терпелива. Птица может простоять на мелководье много часов, пока не подвернется какая-нибудь жертва. При этом, глядя на цаплю, можно подумать, что она не охотится, а просто о чем-то размышляет. Интересно поведение цапли при появлении человека. Птица, увидев опасность, взлетает из воды. Для взлета цапле не надо выходить на берег. Цапля взлетает, поджимает под себя ноги и при этом нижнюю часть шеи прижимает к спине. Для цапли не имеет большого значения, на какой высоте ей летать. Эта птица очень храбрая. Если цапля слышит какой-либо шум, например, гул самолета, то ни за что не уйдет и не покинет кладку. К тому же, обладая таким клювом-гарпуном, цапля может отогнать хищников от гнезда. Да и не каждая хищная птица решится вступить с цаплей в бой. У цапель очень хорошее зрение, почти не хуже, чем у совы. На зиму цапли улетают на юг. Прилетают в середине весны. Гнездятся цапли почти всегда колониями. Свои гнезда они в большинстве случаев делают из мелких веток, а водорослей и тростника. Гнезда цапель хорошо защищены кустами. Серые цапли свои гнезда сооружают в зарослях деревьев. Рыжая цапля гнездится в густом кустарнике. В сооружении гнезда принимают участие оба родителя. Гнездо обычно 65-75 см в диаметре, а в высоту свыше полуметра. Некоторые цапли устраивают гнезда на ровных макушках деревьев. Гнездо строят и самец, и самка. В редких случаях могут смешиваться два вида цапель. Один такой случай зафиксирован в зоопарке. Скрестились серая и белая цапли. На свет скоро появились серо-белые птенцы. Несколько видов цапель, живущих в одной колонии, располагаются особым образом. У них есть своя манера расселения. На высоких кустах и деревьях живут серые цапли, на небольшой растительности обитают белые цапли, а еще ниже гнездятся рыжие и египетские цапли. Основные перечисленные виды птиц откладывают обычно по 2-4 яйца, цвет которых варьируется в зависимости от вида цапель. Цапли могут размножаться и в неволе, они высиживают яйца 30 дней. А взрослые цапли, как и некоторые другие птицы, отрыгивают своим птенцам еду. Птенцы часто сами залазят в клюв своим родителям, чтобы получить свою порцию пищи. Птенцов цапли вскармливают два месяца. В современном мире численность цапель низкая. В 19 веке была распространена охота на цапель. Это было привилегией русского дворянства. Простым крестьянам на этих птиц охотиться запрещалось. Популяция цапель уменьшилась и в 20 веке. На это влияет множество факторов. На цапель охотятся браконьеры с целью изготовить чучело из этой красивой и грациозной птицы. Иногда охотники убивают цапель ради забавы. Отстрел цапель запрещен законом Российской Федерации. Пингвин. Пингвин – это птица, которая входит в отряд пингвинообразных. Данный отряд объединяет в себе 16 видов птиц. Пингвин не умеет летать, но очень хорошо плавает и ныряет. Конечности пингвина – это не крылья, а ласты. Они предназначены для плавания. На ногах птицы три пальца, которые соединены перепонками – Нижние конечности пингвин использует в качестве руля. Под кожей птицы большой слой жира. У пингвина очень густые и плотные перья. Эти перья и подкожный жир – хорошая защита от холодной воды. Пингвин под водой похож на летающую птицу. Пингвин – это птица, живущая в двух полушариях. Пингвин живет в южном и в северном полушарии. На территории Российской Федерации обитает только один вид пингвина – галапагосский. Он расселен вдоль всего побережья Ледовитого океана. Есть галапагосский пингвин в Баренцевом море, а также в море Лаптевых. Селятся на островах Новая Земля и земля Франца Иосифа. Пингвинов можно видеть вдоль побережья Камчатки. На этих территориях пингвины живут на птичьих базарах. Птичьи базары образуются путем скопления разных видов птиц. Популяция пингвинов в Арктике крайне мала. Всего насчитывается несколько тысяч птиц. Учеными установлено, что пингвины существуют на Земле уже 60 миллионов лет, а возможно и дольше. Интересно, что в то далекое время пингвин имел длинный до 18 см клюв, который служил серьезным оружием. Самыми большими из всех пингвинов являются императорские пингвины. Место их обитания – это Антарктида. Максимальный рост таких пингвинов составляет 120 см, вес примерно 40 кг. Маленькие пингвины весят около 1 килограмма при росте в 40 сантиметров. Окрас маленьких пингвинов светлый. Брюшко малышей белое, голубоватое или серое. Под водой пингвин плавает со скоростью до 10-14 километров в час. Пингвин может выпрыгивать из воды, если чувствует опасность. Высота прыжка составляет 1,5-2 метра. По земле пингвин ходит на нижних конечностях. Его походка выглядит неуклюже. Когда императорский пингвин чувствует опасность, то ложится животом на лед и начинает двигать передними и задними конечностями. При этом он развивает большую скорость по покрытой снегом поверхности. Питаются пингвины преимущественно рыбой, чаще сардинами и анчоусами. Рацион составляют также ракообразные – крабы, рачки и кальмары – Охотятся пингвины только под водой. Пингвины целый день находятся в море, добывая себе и птенцам пищу. На сушу возвращаются к ночи. Враги у пингвинов есть и на море, и на суше. В море им угрожают косатки, морские тюлени, морские леопарды и акулы. А на суше врагами пингвинов, обитающих на территориях с теплым климатом, становятся крысы. Гнездовья пингвинов располагаются на земле. Почти всегда пингвины живут большими колониями. Птицы сооружают гнезда в камнях, изредка в норах и выводят в этих незатейливых гнездах своих птенцов. Исключением являются королевские и императорские пингвины. Они не строят гнезд. Яйца эти пингвины вынашивают, прижимая их ластами к телу. Большие по размеру пингвины высиживают только одно яйцо. Откладывать яйца пингвины начинают в середине лета. Цвет яйца пингвина обычно белый или зеленовато-белый. Пингвины меньшего размера выводят двух, а в редких случаях трех птенцов. Оба родителя охраняют яйцо поочередно, так как среди многих пингвинов распространено воровство Это очень интересная деталь. Пингвины прямо противоположны некоторым сухопутным птицам, которые наоборот подкидывают яйца в чужие гнезда. Процесс высиживания у пингвинов продолжается месяц. Птенцы появляются на свет уже покрытые мягким пушком. Из двух яиц появляются два птенца – Один умирает почти сразу. Это закономерность. Если птенец, который слабее, погибает немного позже, то смерть второго птенца практически неизбежна. А взрослая пара кормит птенцов, отрыгивая им корм. А быстрый рост маленьких пингвинов объясняется тем, что они едят калорийную пищу. Когда птенцы подрастают, то почти сразу же стремятся к воде. Их возраст при этом 2-3 месяца. Здесь их подстерегает большая опасность. Хищникам легче поймать птенца, который еще не научился плавать, чем его взрослых проворных родителей. В два года пингвины готовы к тому, чтобы обзавестись потомством. Средняя длительность жизни пингвина составляет 5-7 лет. Существует любопытный феномен. Есть случаи высиживания птенцов одноногими родителями. Пингвин-калека не только высиживает, но и вскармливает своего птенца. Эти самоотверженные пингвины передвигаются по суше при помощи верхних конечностей, рискуя поранить ласты. Это ранение может привести пингвина к голодной смерти. Многие полезные сведения о пингвинах собраны благодаря тому, что пингвинам прикрепляют на лапы кольца. Этот метод позволяет ученым узнавать информацию о возрасте, ареале распространения, количестве пингвинов и другие сведения. Эта методика эффективно зарекомендовала себя на протяжении 10 лет. Было выяснено, что пингвины могут покидать сушу на целый месяц. Весь этот месяц пингвины кормятся в море. На пингвина негативно влияет человеческая жизнедеятельность. Пингвины, живущие недалеко от морских портов, могут гибнуть и получать увечья по разным причинам. При разливе нефтепродуктов птицы неминуемо попадают в нефтяные пятна и получают отравление. Большой урон наносят и рыбаки. Пингвины попадают в сети и умирают от голода. Вокруг их шеи наматывается леска, что приводит к приостановке циркуляции крови и к гибели птицы. Около побережья пингвины могут засунуть голову в пластиковые бутылки, пакеты и оказаться в смертельной западне. А также пингвинов могут поранить собаки. Возле колонии пингвинов выстраивают заграждение, но это помогает не всегда. Люди иногда убивают безобидных птиц исключительно ради забавы, ведь мясо пингвина непригодно для еды. Популяция пингвинов в Арктике и Антарктике постепенно уменьшается. Всего птиц в мире около 2 миллионов. В России на арктическом побережье обитают всего несколько десятков тысяч пингвинов. Основная масса пингвинов населяет Антарктиду. Недавно учеными было выявлено, что пингвины умирают в Антарктике от неизвестной болезни. А возле антарктической станции Моусом было найдено несколько десятков мертвых пингвинов. Ученые делают печальный вывод, что в этом виноват человек, возможно, занесший вирус, от которого и погибли пингвины. Гибнут птицы и от изменения климата. В связи с таянием ледников уменьшается территория, на которой гнездуются пингвины. Также учеными было замечено, что рано растаявший лед приводит к гибели молодых птенцов. Птенцы умирают от переохлаждения, не успев опериться. Пингвины нуждаются в защите. Их необходимо занести в Красную книгу. Нужно принимать соответствующие природоохранные законы. И лишь только в этом случае можно спасти этих птиц.